Глава сорок третья Что-то она сотворила, В тот год матушка моя слегла. Мне было года три-четыре, Но я помню всё. И то, до чего она слабой была, Бледной, что с кровати не вставала почти, Что целители лишь руками разводили, И шепоток за спиной, И то, как мать Марка В доме поселилась, ухаживала и за мной, и за ней. А там Наина появилась и матушку мою забрала на три дня. Когда же вернулись, то матушка моя почти и выздоровела, даже веселой стала. Правда, днем. Ночью слезы лила во сне, а проснется и не помнит ничего. Наина сделала что-то и наверняка такое, что не след делать. Хватило этого не так, чтобы надолго год или чуть больше. Потом опять всё повторилось. В последний раз я уже достаточно большим был, чтобы вопросы задавать и замечать. Она возвращалась со спящей матушкой и уставшая, каждый раз всё более и более уставшая. Это ни о чём не говорит, потому как многие обряды забирают не только силу, но и жизнь тянут. Потому-то и соглашаются на них ведьмы крайне неохотно. Я только читала Я о многом выходит читала. Охватало всё на меньший срок. Да и матушку стали кошмары мучить. Просыпалась она с криком, я будил, она не помнила. Целители утверждали, что это всё от нервов, от пережитого. Только я чуял, что неладное с ней, что-то на ино делала, запретное. Я стал взрослым спросил. Не ответила. Сказала, то её вина. И цена уплачена сполна. Когда матушки не стало, Наина от меня отдалилась, да и не только от меня. Её и прежде люди сторонились, тут и вовсе. В общем, потом я вырос, уехал, писал вот открытки слал ей и другим, скорее уж другим и ей заодно. Пару раз навещал. Играли мы во внука с бабкой. Но я видел, что я в тягость ей. Как-то сказала, что матушка мне свою жизнь отдала, что если б не я, она бы прожила дольше. Добрая женщина. Странно, что сила её меня приняла. Потом я встретил Розалию. Ты знаешь, что она? Да, князь рассказал. Афанасьев поморщился. Прости, не думал, что всё так серьёзно. То есть, конечно, что-то такое предполагал, но вот Не умею я извиняться. «Думал, что она полезет у меня силу забирать, а дальше что? Я ее героически одолею?» «Не ты, сила или книга, или князь, а сам или я», — спокойно ответил Афанасьев. И взгляд мой выдержал. Зато теперь многое стало ясно. Любовь — это внезапная к Розалии и то, что ей помощь понадобилась, защита — Мужики любят кого-то защищать, а там и приворотного не надо, сами влюбятся. Ну и я влюбился. А греть бы его чем тяжёлым, да пусто на поляне, только листья фон и дуб. Но он, подозреваю, не отопрет, если я попытаюсь ветку выломать. Она была такой ласковой и всё на шёпотала, что не дело это без семьи, что ина ина меня любят, иначе бы давно в сосвету зажила. «Что взрослые мы, и надо б нам помириться. Что старая она, небось, в помощи нуждается. И так исподволь, что я сам в том уверился. Вот и повез молодую жену знакомиться». А Наина ее на порог не пустила. До порога и не дошла. Встали у забора, глядят друг на дружку, что две кошки. Того и, гляди, зашипят. Потом сказала что-то Наина. Розалия ей ответила и разошлись. А что и как с того раза её ко мне любовь и закончилась. Я у Наины пытался выяснить, а она меня только обругала. В общем, разошлись наши с Роской по те дорожке и надолго. Осошлись, когда у Розалии дочь выросла и рожать надумала. Афанасьев молчал долго. Снова опустился на корень, пальцы рук степил, да и замер. в чёрное конце глядя. С год до смерти Наина мне написала, попросила приехать. Я приехал. Что ж тут, родня всё-таки единственная. В общем, тогда уж силы у неё не было. Я ещё удивился, как так возможно, а она злилась. Всё одно слилось на меня, на судьбу, на матушку. Сказала, что по за нашей глупости всё но после успокоилась сказала, что цена на то такая, что завязалась она с тёмной силой мёртвую, та живую выпила. Наивна, но как? Хотя хорошая там книга была, та запретная, подробная. Замена, сказала я тихо. Она перевела болезнь твоей матери на кого-то. Этот тёмный обряд Пусть жертва не требующей, но тёмной и запрещённой, да и непростой, если даже в той книге о нём говорилось весьма расплывчато. Мол, взять болезень да отдать кому. И пока болезень будет того, кому её отдали доедать, да то человек, с которого эту болезнь переводят, будет жив. Кровью она платила своей и жизнью. Ядкупила твою матушку. откупала, сколько получалось. Только те, кого Наина заменою назначила, умирали, и болезнь не возвращалась. А вот тебе и ведьма-хранительница. И снова тошно. С другой стороны, выходит и вправду дочку свою Наина любила, если пошла на такое. Надо же, ласточкина. А ты и вправду думать умеешь. Главное не то. Место этот казала Наине в силе. мыслю не сразу. Сперва Наина, может, и не заметила ничего. В опырёвке сама видишь, всё тихо и степенно, и никому-то, по сути, ведьма, особенно со скверным норовом, и не нужна. Силы уходили, по капле, просачивались в трещины души, и, соглашусь, скорее всего, поначалу Наина не замечала. Это как с усталостью телесной, перенапряглась, переутомилась. Да и верно, тихо тут, спокойно. Как понять, что сил убыло, если не тратить их? Потом уж верно сообразила, когда, не тогда ли, когда пыталась дочь Розалию спасти. И книга открываться открывалась, но не на каждой странице, да и то неохотно, а наш родовая на силу завязана, пояснила Фанасьев. Зато теперь понятно, почему Наина не помогла Марике, не провела обряд, не сумела И почему не разглядела, что с рысим тем, и много иное? И главное, слишком самолюбива оказалась, чтобы признаться. Ей же верили, безоглядно, как верят человеку, с которым бок о бок жизнь провели. А чем оно обернулось? Мальчишка ведь едва не умер, и Марика ушла бы за ним. Зар так и остался бы в зверином облике, постепенно дичая. И сколько еще не сделано из того, что должно... Наина знала, что осталось уже недолго. Ну и велило найти ведьмо книгу ей отдать. Мол, если примет, так тому и быть, а нет другую найти или третью. Сказала хоть всех перебрать. Я с тебя начал. И вот удачно вышло. Удачнее некуда, и мне жаловаться грех. Просто взял и вот так взял и вот так, подтвердила Фонастиев. Хотя вру Розалия мне звонила, предлагала книгу выкупить. Я отказал. Но она явно знала больше. Жель не спросить уже. Да и ладно. Она ещё обмолвилась, что старуха упрямая, а могла бы пожить, что есть способы. Но Наина сама выбрала себе дорогу. К слову, тогда и смерть в огня песнема. Случай Что-то я иначе начинаю на все случаи со случайностями смотреть. Скорее уж закономерный итог. Только Афанасьева не скажу. Хотя он умный и сам знает. Я решил, что Розали к этим делам как-то допричастна, сказал он. И подумал, что если так, то тебя она не оставит. Ну и вот. И вот, что тут ещё скажешь? Ты не думай, я за тобой приглядывал издалека. «Как?» — он пожал плечами. «Я всё ж ведьмак. Да и не была ты никогда одна. Вон племя рысья рядом ошивалась. Но я знал, что им Роско сумеет глаза отвести». Он наклонился, и пальцы закопались в листе. Роско очень хотелось сюда попасть. Вот и решил, что попадёт, а я ждать буду. И как момент поймаю, то и вот. «Лук? Нет, рыбалец скорее». Небольшой такой, в две ладони, но язык не поворачивается и грушечным назвать. Чёрная сталь, весь символов и страх. А если он решит, что Погляди. Афанасьев протянул его мне, а я взяла, осторожно так. Тяжёлый, металл вправду чёрный, только это не сталь, а вот надписи читать получается через одно. Никогда-то я не была сильна в старых языках. «Это принадлежал одному охотнику за ведьмами, тёмными. Не нашей земли, конечно, но штука изрядная. Сам из метеоритного железа, кован по старому канону. Болты, кость, серебром оплетённая. Такие любую ведьму возьмут. «Так что ж ты...» Я с трудом удерживала эту штуку в руках. А главное, от неё тянула смертью, многими смертями. Я осторожно положила арбалет на листья. «Что ж ты ее сразу-то?» «Думаешь, так просто?» Афанасьев тоже трогать не стал. Дело даже не в том, что она близко меня не подпустила бы. Она в последние годы вовсе редко дом покидала. А дом хороший, крепко его заговаривали, не считая обычной сигнализации. Хочется верить, только нет, не врет Афанасьев, но и всей правды не говорит». Тут тонкость есть одна. Бить ведьму надо, когда она ритуал свой творит, когда душу и силу открывает. Он понял, а может, тоже почувствовал, что не верил. Тогда и получится нас смерть до конца. Я и решил, что удобнее место не соскать. Тебя тут не было. Не было, согласился он. Дерьмо вышло. Я ж тут и жил в роще. Тут можно, если умеешь. Старушка вон есть. Там Афанасьев махнул куда-то за дуб. Ещё моя прабабка ставила, а может и не она. Главное, я же сюда наведывался каждый день и не сомневался, что как срок придёт, то смогу выстрелить, что в моём-то лесу мне всё открыто. А как почуял, что раз зале явилась, так не дошёл, просто не дошёл. Видел дуб, вон, вроде рядом, а никак. Он стиснул кулаки и головой затряс. Наверное. Он был там лишним, или как это понимать? Я привык, что тут все пути открыты. Забыл, что место-то с характером. Так что прости. Ничего. Забирай, Афанасьев кивнул на арбалет. Мне он теперь без надобности. И что дальше? Ничего. Он поднялся. Живи. А ты? И я буду вон в Карелию отправлюсь. Давно старый знакомец звал. Там природа красивая, рыбалка. А буду наведываться время от времени. А ты? Он вдруг оказался рядом и палиц Фанасеев откнулся в лоб. Ты ласточкина, гляди у меня. И пальцем погрозил. Бабкины вещи только выкинь, а лучше сожги. Афанасьев произнёс это со всей серьёзностью. Если она тёмной волшбой проповлялась, то как знать? Погоди. Я хотела задать вопрос, тысячу вопросов. Но почему-то в голове царила уже знакомая бестолковая пустота. А князь этот древний, ведьма, клад, источник вот, что с этим там не делать? Афанасьев глянул снисходительно так. Сама разберёшься. Шок и нет его. Как и не было. Только листья остались. Арбалет вот дуб. Дуб, который стоял тут от испакон веков. Говорят, что иные живут дольше 100 лет. Этому верной 1000 была, если не больше. Корни его уходили в глубины земли, ветви заслоняли солнце. Тень расползлась на всю рощу, и он-то наверняка видел, многое видел. Только как расспросить? Ты знаешь, Сказала я, подходя к дереву. «Дел-то у меня тут больше не было, и можно бы вернуться, да не хочется». И я опустилась на корень, прижала ладони к стволу. Тёплый, живой, и сила под корой бежит потоком. Она отзывается, окутывает меня. «Как мне со всем этим разобраться? Ты же видел, покажи!» Я уперлась лбом в ствол и глаза закрыла. И вдохнула сладковатый пряный аромат коры. Лиса, я стала дубом. Странное ощущение. Нет, я не перестала быть собой, человеком, но при этом была немного деревом. И первый страх едва не разрушил хрупкую связь эту. Но я справилась, я смогла. Дуб, он и вправду очень и очень старый. Наверное, если постараться, я смогу увидеть, каким он был 200 лет тому или 1000. или когда вовсе проросло то крохотное ветром принесённое семя, что упало на поляну, или когда корни молодого деревца коснулись воды, той, что и леживая, и мёртвая, но та, которая нужна. Я уже вижу людей, что приходили к нему, чтобы выпить этой воды, живая, мёртвая. Действительно, просто звери вот пили без сомнений, исполняя сил. Они и ныне ходили, Но так, чтобы людей не тревожить. А вот люди, кто-то уходил, но чаще оставались тут, на поляне. И тогда доба приходилось собирать их, прятать в жирную тёмную землю, которая так не похожа на обычную лесную. Мне человеку смотреть жутко. Но жуть это дальняя. Нет, потом, позже. Мне надо увидеть то, что случилось недавно. Вижу. Мущина Высокий и характерно рыжий. И кажется знаком. Точнее, на брата своего похож. Или брат на него. Главное, идёт он словно во сне. То и дело останавливается, трясёт головой, и лицо его меняется. Вот как дуб может разглядеть выражение лица? Никак. Но разглядел же, и знает, что парню этому тяжело. Его словно разрывает изнутри. Часть его требует вернуться». Он выдыхает и, сдавшись, вытаскивает телефон. Рука мелко трясётся, и телефон падает. Мужчина с тихим воем сползает, прижимаясь спиной к дереву. Он садится, обхватив голову руками, и начинает покачиваться влево и вправо. Страшно, но я смотрю. Вот тишину разрывает трель телефонного звонка. И мужчина замирает, потом тянет руку. «Да», — выдыхает он. «Ты где?» «Я не слышу, что отвечают». «Нет», — он качает головой. «Никогда». «Ладно, жду. Давай поговорим». Он поднимается, с трудом опираясь на дерево, и, согнувшись в три погибели, идет. Он ступает по своим же следам, потом сворачивает куда-то, к опушке. Лес, машина, девушка, которая нервно расхаживает. «Да иди ты сюда!» голос её звучит так, что даже я готова подчиниться. Но мужчина впивается пальцами в дерево. Да, правильно. Дуб есть, но он не один. Он это ещё и роща, и сама земля. Ты иди. Упрямишься? На лице девушки, а она очень и очень красиво, мелькает недовольная гримаса. Что ж ты за человек-то такой? Я с тобой по-хорошему И времени всего ничего прошло. Это она произносит уже тихо. Но лес, лес ещё и лук немного, пусть не тот самый полуденный, но этот вот сухой тоже, и крохотные ястребиночки ловят каждое произнесённое слово. Ладно, выражение лица девушки меняется. Как хочешь. Я иду к тебе, и мы поговорим, верно? Шаг Длинные каблуки пробивают сухую землю, вязнут в ней. И она недовольна, но идёт. Идёт и улыбается. Она касается лица мужчины ласково так. Я ведь люблю тебя, говорит она, и травы чувствуют ложь, слышат её. Они шелестят, и шелест этот подхватывают листья. А ты меня совсем не любишь. Ты говорил, что сделаешь для меня всё. А не хочешь и малости. Убить отца это малость. Он успевает перехватить руку. И брата. Они нам мешают. Чем? Всем. Разве ты не достоин встать во главе стаи, получить? Он сжимает руку. Что ты? Мне больно. В её голосе мелькает страх. А мужчина, я чувствую, как у него ломается там внутри. Он переламывает себя, раздирая на части. Послушай, они тебе не нужны. Они тебя не ценят, задвигают. А ты? Ты получишь власть, станешь во главе рода. Повель, никто не посмеет. Он отталкивает женщину, и та падает назад. Да как ты? А его коряжат. Это некрасиво, когда кто-то меняет форму. Это даже жутко, если подумать. особенно когда оборот такой спонтанный мучительный и пахнущий кровью Я запретила тебе оборачиваться Голос девчонки срывается на виск Я рысь трясёт головой и скалится а взгляд у неё звериный Я понимаю о чём говорил Мирослав Зверь это зверь Не подходи В руках ведьма вспыхивает сеть которая летит в зверя Не подходи А вот рысь с сетью справляется. Сила ведьмы уходит в неё. Наташа, я и не знала, что они могут вот так. И ведьма, похоже, тоже не знала, иначе не попятилась бы. Уйди! В морду рыси полетел ком тьмы. Кыш пошёл. Да чтоб тебя. Она не предупреждала. Она попыталась отступить к дороге, но рысь рычала: "Твою ж, тут сейчас набегут" и ведьма, развернувшись, бросилась в лес. А дальше? Да, пожалуй, это можно было назвать несчастным случаем. Кто бегает в лесу до да на каблуках? Я вынырнула ненадолго. Она сказала: "Кто?" Я бы решила, что Розалия. Но теперь я знаю, какой вопрос будет следующим. Послушай, девочка, Наину я не видела, но узнала сразу. Хотя, конечно, сильная женщина была когда-то. Она красива, как ведьма, и не стара совсем, как ведьма. Она сидит по-турецки на ковре из золотых листьев. Ты молода и красива. Ты найдёшь себе другого жениха. Мне не нужен другой. Я его люблю. Это не любовь, качает головой Наина. Это самолюбее. ты же не привыкла к отказам. Поджатый кубы. Мама сказала, что вы ей должны. Должна. Тихий вздох. Но твоя мама тоже должна понимать, чем это всё закончится. Приворотные никогда и никого до добра не доводили. Она сказала, что это не приворотное, и что если вы откажетесь, то она, она вспомнит слово. Вы силой клялись, вот. Хорошо, будь по-твоему. Но мне кое-что понадобится. Воду со следа я сама возьму, а вот волосы, кровь у меня есть. Василиса вытащила две колбочки. Вот. Девочка, подумай ещё раз. И хорошо. Это всё закончится тем, что кто-то умрёт, или он, или ты. Она подумала. Эта красивая ведьма как ей казалось. Больно дубу и мне. И ещё рыся кровь тает на листьях, а зверь, подобравшись к мёртвой девушке, скулит и плачет, а потом осторожно укладывается рядом. Он вытягивает лапы и устраивает голову на животе покойницы. Он надеется умереть, но всё не так просто. Но почему? Что за долг? Хотя Кажется, догадываюсь. Наина. Эта женщина похожа на Василису. Или, точнее, та похожа на неё. А Наина моложе. Ты понимаешь, о чём просишь? О помощи. Мне под силу провести обряд одной. Первый – путь открыть. Дальше и сама справлюсь. Но на первый раз круг нужен. Или две ведьмы, силы которых на круг хватит. произнесла та другая, имя которой мне неизвестно. Да и не хочу я знать, и дуб не хочет. Он смотрит, он всегда лишь смотрит, изредка позволяя себе вмешиваться в дела людские. И снова тяжёлые листья шелестят над головой. Наина, подумай хорошо. Она твоя дочь, я понимаю, но она хочет уйти, и милосерднее было бы позволить ей. Нет. Это не та болезнь, которую можно взять и женщина сделала волнообразной шестой рукой. Это от души начинается. Нет, я запечатаю. И надолго ли хватит той печати? Ладно, раз. Насколько хватит этого раза? А потом? Ты готова повторять? Молчание. Ты поможешь? Помогу. Но вину и кровь ты на себя берёшь. Деловито произнесла светловолосая ведьма. И ещё, силой клянись, за тобой долг. Дальше смотрел, хотя да, обряд две ведьмы, поляна. Золотые листья кружат, поднимаясь вихрем. И женщина, которую привели, сонная, явно не понимающая, как и для чего попала сюда, становится в центре этого вихря. Выходит, не ошибся Фанасеев.